Раздел четвертый. Жизнь на основе сострадания. О чем вы узнаете в данном разделе? В заключительном разделе мы исследуем связь между состраданием к себе и состраданием к другим. Одним из многих преимуществ практики самосострадания является то, что вы начнете с большей заботой и состраданием относиться и к другим людям. Практика самосострадания развивает чувство связи с окружающими и формирует более сознательные, заботливые и добрые модели поведения в наших отношениях. Развивая самосострадание, мы также с большей готовностью прощаем других, берём на себя больше ответственности за свои действия и восстанавливаем отношения с теми, кого мы, возможно, обидели. Люди, практикующие сострадание, неравнодушные к другим, подтверждают, что подобная практика положительно влияет на их эмоциональное и физическое благополучие. Давайте узнаем, как можно развить в себе эти достоинства. Мы также посмотрим, что ждёт нас впереди. Я предложу вам советы и планы для дальнейшего развития самосострадания так, чтобы это было значимо и полезно лично для вас. Мы также рассмотрим, как справляться с возможными неудачами как не терять контакта с вашими потребностями и ценностями и как превратить все ваши наработки, сделанные на базе данной книги, в привычки повседневной жизни. Глава 11. Как развить сострадание к другим? Как и самосострадание, сострадание к другим включает в себя осознание боли и внимание к ней, но в этом случае мы настроены на страдания других. Цель состоит в том, чтобы обратить сострадательное понимание на трудности других людей и попытаться, когда возможно, предотвратить или облегчить эту боль. Это звучит прямолинейно, но практика истинного сострадания может быть сложной задачей. Быть сострадательным по отношению к другим означает прикасаться с трудными, а иногда и болезненными переживаниями другого человека. Это также требует от нас полного осознания наших собственных реакций на их боль. Когда мы видим, что другие, особенно близкие нам люди, страдают, мы тоже чувствуем боль. У нас может появиться желание избежать боли или заставить ее уйти. Однако это не всегда в наших интересах или в интересах другого человека. Вы когда-нибудь рассказывали кому-то о трудном или болезненном опыте, а тот человек преуменьшил, не придал значения или попытался решить вашу проблему, прежде чем вы даже закончили ее описывать? Если так, то вы не одиноки. Очень часто мы пытаемся избежать любых проявлений дискомфорта и боли. Однако это не есть сострадание. И из примера мы видим, что сострадание включает в себя нечто большее, чем простое внимание и эмпатию. Мы должны уметь работать с болью, а не заставлять ее уходить. Мы также должны быть способны взаимодействовать с другими людьми с пониманием, используя сострадательные действия. Чтобы быть сострадательными к другим, мы должны развить в себе мужество присутствовать при проявлении сложных чувств, таких как вина или боль. Это все равно, что сказать «нет» ребенку, когда это в его интересах, даже если это его очень расстроит. Это может быть трудно, но необходимо для его благополучия. Помнить о сострадании к другим. Попробуйте это. В этом упражнении мы будем использовать образы и память, чтобы войти в контакт с опытом сострадания к другим. Вы можете использовать его в качестве медитации или как вспомогательное упражнение для ведения своего дневника. Следуйте следующим инструкциям. Вспомните время, когда вы чувствовали сострадание к другому человеку. Возможно, кому-то было трудно или кто-то нуждался в помощи. Вспомните эту ситуацию как можно подробнее. Когда и где это случилось? Что в этот момент происходило? Что вы заметили в другом человеке? На что вы обратили внимание в своей реакции на эту ситуацию? Как проявлялось для вас сострадание к этому человеку? Какие физические ощущения вы испытывали? Чего вы хотели для него? Как вы проявляли своё сострадание или как вы действовали из сострадания к этому человеку? Какими были тон вашего голоса, выражение лица, положение тела? Вы смогли быть полезным и заботливым в своих словах или действиях? Что вы сказали или сделали? Оставайтесь несколько минут с этим воспоминанием. Отметьте и заново переживите ощущение сострадания и заботы о другом человеке. Посмотрите, можете ли вы просто находиться в этом чувстве любящей доброты. Когда будете готовы, отпустите это воспоминание. Испытывая сострадание к другому человеку, мы активизируем это переживание в нашем уме и теле, здесь и сейчас. Во время предыдущей практики вы, возможно, заметили, как переживание сострадания к другому человеку изменило ваше состояние и как оно, возможно, даже подготовило вас к тому, чтобы действовать с большей смелостью и целеустремленностью. Самосострадание в действии, прощение и связь с другими. Описывая свое детство, Терренс сказал, что родители о нем заботились и поддерживали его. Однако после того, как его отец умер от сердечного приступа, мать Терренса впала в глубокую депрессию и начала много пить. Его сестры постоянно ссорились, и после особенно жестокого конфликта из-за машины их покойного отца обе ушли из дома и больше никогда не разговаривали друг с другом. Терренс чувствовал себя покинутым, оставленным собирать осколки и заботиться о своей матери, которая стала очень жестокой и часто сердилась. Став взрослым, он испытывал трудности как с проявлением сострадания, так и с его принятием. Он чувствовал, что если проявить сострадание, то это освободит других от ответственности за ошибки или плохое поведение и считал, что так они никогда не усвоят свой урок. Он также чувствовал, что из-за сострадания выглядит слабаком и могут воспользоваться или обмануть его доверие. Во время терапии Терренс узнал, что он может быть сильным и защищать себя и других, отстаивать свои потребности и устанавливать соответствующие границы с людьми, оставаясь при этом восприимчивым как к своим, так и к чужим страданиям. Он начал практиковаться в сострадании, а также в том, чтобы относиться с любящей добротой к людям. Он начал со своих юных племянниц и племянников, лучшего друга и незнакомцев, потому что помочь им... Ему было легче всего. Он практиковал прощение и брал на себя обязательство воплощать свои ценности как друга и члена семьи так, чтобы это было правильно для него и позволяло ему лучше осознавать себя и других в сострадательном ключе. Отдавая и принимая сострадание, Терренс углубил свои связи с теми, кто был ему дорог и отпустил свою давнюю боль. «Привнесите сострадание в свою семью». Быть сострадательным к членам семьи не всегда легко. У нас с ними так много всего произошло, и мы легко можем нести в себе старые обиды. Сострадание к членам семьи включает в себя искреннее, внимательное и чуткое отношение к ним, а также к самим себе. Это также подразумевает открытость к состраданию от других, а иногда это означает переживание признательности, благодарности и прощения. Все семьи разные. То, как вы будете привносить сострадание в свои семейные отношения, будет зависеть от многих вещей, начиная с ваших личных ценностей и того, каким образом вы решите участвовать в ваших семейных отношениях. В следующей практике мы рассмотрим, что для вас наиболее важно, когда речь заходит о семье, и выработаем некоторые, основанные на ценностях, сострадательные намерения и действия, ваши семейные ценности и обязательства. Попробуйте это. В этой практике используйте блокнот, чтобы прояснить и записать свои семейные ценности и обязательства по выполнению сострадательных действий, используя следующие вопросы для руководства. Что семья значит для вас? Какие роли у вас в вашей семье? Родитель, партнер, брат или сестра, ребенок? Каким вам важно быть в каждой из ваших ролей? Например, каким именно родителем? Братом или сестрой, двоюродным братом или сестрой и так далее? Как выглядит воплощение этих ценностей? Как бы выглядели для вас сострадательные действия в этих взаимоотношениях? Когда кто-то в вашей семье страдает, каким человеком вы выбираете быть рядом с ним, когда вы заботитесь о членах семьи, которые нуждаются в помощи, или находятся в бедственном положении, как вы при этом заботитесь о себе? Какой небольшой поступок вы можете совершить в ближайшем будущем, действуя в соответствии с этими ценностями? Когда в семье все хорошо, вы можете быть более открыты как для того, чтобы давать, так и для того, чтобы принимать сострадание. Однако, когда кто-то испытывает боль или мучение, испытывать сострадание становится сложнее. Чтобы решить, какую роль будет играть сострадание, И как быть сострадательным в отношениях с разными членами семьи? Мы должны рассмотреть конкретные аспекты ваших семейных отношений и ваши реакции. Это означает, что мы должны настроиться на то, что вы испытываете, что причиняет боль, где она находится и что требует сострадания. Распознаем боль в отношениях. Попробуйте это. Человек — очень сложный организм, особенно когда речь заходит об эмоциональных переживаниях. Мы часто испытываем больше одной эмоции одновременно. Определение этих чувств может быть непростой задачей, но это позволит нам найти наиболее искусный и сострадательный способ реагирования на боль в отношениях. В данной практике вы будете работать с воспоминанием о недавнем конфликте или ссоре с любимым человеком. Выберите воспоминание, которое вас не слишком огорчает, чтобы вы могли работать с ним и чтобы оно не захлестнуло вас. Записывайте ответы на вопросы и реакции в блокнот. Вспомните конфликт или спор. Вспомните детали, используя навыки осознанного внимания, чтобы вы могли просто наблюдать за воспоминанием. Затем посмотрите, можете ли вы сосредоточиться на эмоциях, присутствующих в воспоминании. Вы чувствовали гнев? Какие гневные мысли и ощущения у вас возникли? Вы чувствовали беспокойство? Какие тревожные мысли и ощущения у вас возникли? Вы чувствовали печаль? Какие грустные мысли и ощущения у вас возникли? Наконец, вспомните о своем сострадательном «Я». Возможно, вы захотите закрыть глаза. Вы можете заняться сосредоточенным ритмичным дыханием, положить руку на сердце или выразить сострадание к себе каким-либо другим жестом. Вспомните ощущения и особенности вашего сострадательного «я». Как только вы войдете в контакт с той доброй и сильной частью себя, которая стремится к благополучию для себя и тех, кто вам дорог, дайте ей войти в контакт с вашим воспоминанием на чём фокусируется и о чём думает ваше сострадательное «я» в этом конфликте, что, по его мнению, вы должны сказать или сделать, как ваше сострадательное «я» хочет отреагировать на вас и на других участников. Вопрос о том, как быть сострадательным в ваших отношениях, также зависит от типа и источника страдания. Например, член семьи может страдать от недавнего разрыва или потери работы. В этом случае вы можете просто признать то, что им сейчас трудно, предложить поддержку и заботу и по возможности найти способы утешить их. Другим видом страдания может быть боль, которую возможно вызвали вы сами, намеренно или не намеренно. Здесь сострадание может заключаться в просьбе о прощении или в некой компенсации за содеянное. Кроме того, существует боль, которую другой человек намеренно или ненамеренно причинил вам. Тогда сострадание может проявиться в форме сострадания к самому себе в открытости для получения сострадания, в прощении или установлении новых личных границ. Форма сострадания, которую вы в конечном счете выберете, будет определяться типом переживаемой боли, вашими личными ценностями и тем, что лежит в сфере ваших интересов и в интересах других. Прощение — это уникальная и мощная форма сострадания, и оно может быть связано как с состраданием к себе, так и с состраданием к другому. Свобода, которую дает прощение, позволяет вам сосредоточиться на том, что наиболее полезно и важно для вас. Прощение позволяет вам признать то, что произошло, а также отпустить страдания и двигаться вперед. Это не значит, что вы должны полюбить, оправдать или предать забвение, пережитый вами опыт или причиненную им боль, но это может означать готовность к защите и внутреннюю решимость, Признание того, что вы предотвратите повторение подобного рода вреда для себя или другого человека, если это будет в ваших силах. На самом деле прощение может быть сугубо личным процессом, когда вы ничего не говорите человеку, которого прощаете, или не видите его при этом. Это может быть практика для ума и сердца с намерением отпустить свое страдание. Приводимая далее практика предназначена для того, чтобы помочь вам практиковать сострадательное прощение в отношении тех, кто, вероятно, причинил вам боль. Как простить других? Попробуйте это. Вспомните недавний опыт, когда вы были готовы простить кого-то за боль или страдания, которые он причинил вам. Я предлагаю вам выбрать что-то не слишком сложное, чтобы вы могли практиковать принятие и прощение без того, чтобы это подавляло вас и рождало чрезмерное напряжение. Управляемая медитация, инструкция. Для начала сядьте, закройте глаза и направьте своё внимание на поток дыхания, входящего и выходящего из тела. Затем обратите внимание на ступни ног. Почувствуйте свою связь с землёй. Сядьте прямо. При желании облокотитесь на спинку кресла или стула. Расслабьте лицо и примите выражение сострадания и дружелюбия. Если вам покажется это полезным, используйте жесты или прикосновения, например, положите руки на сердце. Вызовите в уме мудрость, силу, доброту и мужество вашего сострадательного «я». При следующем вдохе вспомните свой недавний опыт, как можно лучше почувствуйте, какие эмоции и чувства он вызвал. Обратите внимание на возникающие телесные ощущения и мысли. Посмотрите, можете ли вы признать и принять эти чувства, мысли и ощущения, не пытаясь бороться с ними, избегать или усиливать их. Продолжайте вдыхать и выдыхать, не отгораживаясь от них. При следующем вдохе подключите ваше сострадательное понимание и признание. Насколько это возможно, признайте болезненность того опыта для вас, Посмотрите, можете ли вы предложить немного доброты и любви той части вас, которая болит. Позвольте себе понять, почему вы чувствуете эту боль, и дайте себе и своей боли сострадательные чувства, тепла, доброты и любви. Когда будете готовы, подумайте, сможете ли вы отнестись сострадательным пониманием к человеку, которого хотите простить. Попытайтесь принять более взвешенную точку зрения на то, что могло заставить его причинить вам боль, Вероятно, это были его собственные страх, гнев, печаль или замешательство. Насколько возможно, взгляните на этот опыт с высоты птичьего полёта и привнесите чувство открытости и понимания, чтобы ваш взгляд был более широким и сбалансированным. Не забывайте о дыхании. При следующем вдохе напомните себе о своём намерении простить этого человека. Если вы готовы, выразите желание простить его за то, что было сделано, и принять ваши ощущения. Возможно, вы захотите взять на себя обязательство продолжать практиковать прощение этого человека. Вы можете сформулировать и записать для себя какие-то утверждения. «Пусть я захочу простить тебя». «Да избавлюсь я, наконец, от этой боли и страданий». «Да останусь я твердым в своем решении заботиться о себе и простить тебя». Продолжайте эту практику столько, сколько вам нужно. Посмотрите, сможете ли вы отдать себе должное за участие в этой практике прощения. Затем, при следующем вдохе, сосредоточьте внимание на своем дыхании. На выдохе полностью отпустите это упражнение. Когда будете готовы, медленно откройте глаза, возвращая сознание в настоящий момент. Сострадание в отношении друзей. Общение с друзьями. В сострадательном ключе может быть похоже на привнесение сострадания в семейные отношения. Как мы видели на примере семьи, этот процесс включает в себя различные формы сострадания в зависимости от личных ценностей, характера боли и того, что лежит в сфере ваших интересов и в сфере интересов других. Дружеские отношения с разными людьми также будут иметь свои особенности. Однако наши личные ценности в отношении дружбы, как правило, более постоянны. В следующем упражнении вы выясните и запишите личные ценности в отношении дружбы, а также обязательства по выполнению сострадательных действий. Ваши ценности и обязательства в отношении дружбы — попробуйте это. Используйте свой блокнот, чтобы записать ценности в отношении дружбы и свои обязательства к выполнению сострадательных действий, используя следующие вопросы для руководства. Что для вас означает быть другом? Как вы привносите сострадание в свою дружбу? Когда друг страдает, каким вы выбираете быть рядом с ним? Когда вы заботитесь о друге, который нуждается в помощи, или огорчен, как вы при этом заботитесь о себе? Каким образом вы воплощаете эти ценности? Какой небольшой поступок вы можете совершить в ближайшем будущем в соответствии с этими ценностями? Как и в случае с семьей, сострадание в наших дружеских отношениях может принимать различные формы, включая проявление сострадания к другим и принятие его, а также самосострадание, чтобы мы становились лучше. Эти формы сострадания не являются взаимоисключающими и могут применяться одновременно. Есть много способов проявить сострадание как к себе, так и к тем, кто нам дорог. Это может быть невероятно полезно, особенно если мы склонны постоянно заботиться о других и пренебрегать собой. Сострадание к себе и другим. Попробуйте это. В этом упражнении мы будем использовать сосредоточенное ритмичное дыхание, ваше сострадательное намерение и немного воображения. Это упражнение можно применять как самостоятельную медитацию или как работу с образами или как нечто, что можно привнести в своё повседневное взаимодействие с другими людьми. Если вы будете практиковать это как медитацию, представьте себе кого-то знакомого, кому в данный момент тяжело. Если вы будете практиковать это во время ваших повседневных взаимодействий, объектом вашего сострадания становится человек, с которым вы общаетесь. Начните со сосредоточенного ритмичного дыхания, внося осознанность в каждый вдох и каждый выдох. Осознавайте их. На следующем вдохе представьте, что вы вдыхаете сострадание к себе. Вы можете проговорить слова «Я заботлив и сострадателен». На следующем выдохе представьте, что вы выдыхаете сострадание к кому-то другому. Вы можете сказать себе «Почувствуй мою заботу», и сострадание. Привнесите намерение сострадания и ощущение тепла, заботы и доброты в каждый ваш вдох. Длительность этой практики может быть любая. Когда будете готовы, верните свое внимание к потоку дыхания. С долгим мягким выдохом закончите визуализацию и отпустите сострадательное намерение, возвращая свое внимание в настоящий момент. Привнесите сострадание в мир. Выживание человеческого рода зависит от нашей способности заботиться друг о друге. Мы не можем существовать в одиночку. И это, в частности, касается младенцев и детей, о которых должны заботиться, кормить и защищать взрослые. Когда мы становимся старше, то продолжаем полагаться на других менее очевидными способами. Но взрослые люди тоже в той или иной форме заботятся друг о друге. Даже если вы одиноки, ваша жизнь во многих отношениях все равно связана с другими людьми. Например, кто-то сделал стул, на котором вы сидите, и построил здание, в котором вы живете. Кто-то другой выращивал, производил и вносил свой вклад в ту еду, которую вы едите. Даже книга, которую вы слушаете, появилась на свет благодаря Труду других людей. Наша повседневная жизнь невозможна без участия других людей, которые играют в ней значимую роль. Как только мы осознаем свою социальную природу и потребность друг в друге, нам станет немного легче увидеть связь с людьми, вовлеченными в нашу жизнь и за ее пределами. Мы сможем увидеть взаимосвязи во всем то, как мы привносим сострадание в наш мир и питаем эту обширную взаимосвязь, также определяется нашими личными ценностями. Мы можем обратить внимание на то, что наиболее важно для нас с точки зрения наших сообществ, окружающей среды и других людей, и решить, как мы хотим привносить сострадание в мир. Если мы примем на себя небольшие обязательства действовать на основании этих ценностей, Мы не только поможем тем, кому сострадаем, но и поможем себе вести осмысленную жизнь, и это тоже окажет положительное влияние. Не такие уж случайные поступки. Попробуйте это. Есть много способов, которыми мы можем принести в мир сострадание. Вы можете заняться чем-то в соответствии с вашими ценностями в вашем населенном пункте или на благо окружающей среды, либо помогать людям. Найдите минутку, чтобы обдумать свои ценности в этих областях. Используй для ориентира вопросы далее. Затем в своем лакноте составьте список небольших действий, которые помогли бы вам выразить эти ценности с точки зрения сострадания. Вопросы далее могут подсказать некоторые идеи. Жизнь сообщества. Что для вас означает ваше сообщество? Какие сообщества значимы для вас? Как и кому вы хотели бы проявить сострадание в своем сообществе? Окружающая среда. Что для вас значит забота об окружающей среде и планете? Какое экологическое поведение или экологическую ответственность вы цените? Что вы считаете важным в проявлении заботы об окружающей среде? Другие значимые области жизни. Что для вас значит быть человеком? Насколько для вас важно определенным образом реагировать или вести себя по отношению к незнакомым людям? Как бы вы хотели выражать свое сострадание по отношению к другим? Примерный список ценностных действий и актов сострадания. Поработать волонтером в библиотеке. Пожертвовать верхнюю одежду или консервы. Снизить потребление пластика. Использовать многоразовые сумки для покупок. Воздержаться от употребления мяса один раз в неделю Устройте, например, постные понедельники Читать книги детям в местной библиотеке или больнице Придержать дверь лифта Помочь кому-то с сумками или продуктовой тележкой Пожертвовать время или ресурсы благотворительной организации, которую вы поддерживаете Подбирать разбросанный мусор по соседству со своим домом Другой способ нести сострадание в мир — посылать мысли любви и сострадания своим ближним и всему миру. Далее приводится адаптированная версия древней практики, которую люди использовали, чтобы привнести в свою жизнь и в жизнь всех живых существ доброту, любовь и признательность. Это похоже на практику «Попробуйте это» под названием «Самосострадание при трудных эмоциях» в главе 2. Но ну и здесь мы направляем эти эмоции на других и окружающий мир. Медитация любящей доброты. Попробуйте это. Для этой медитации вы можете выбрать одного человека или многих людей, чтобы распространить на них любящую доброту и сострадание. Не забывайте, что вы тоже человек, поэтому можете включить в медитацию и себя. Начните с того, что закройте глаза и сделайте несколько сосредоточенных ритмичных вдохов и выдохов, осознавая каждый из них. Затем вспомните о таких сострадательных качествах, как доброта, забота, мудрость и мужество. Помните, что этот мир полон людей, которые хотят быть здоровыми и свободными от страданий, включая вас. Все мы хотим чувствовать себя любимыми, признанными, теми, о ком заботятся. Когда будете готовы, начните молча повторять следующие фразы, удерживая в уме образ тех, кому вы посылаете сострадание. Да будем мы, они или имя конкретного человека, преисполнены любящей доброты. Да будем мы, они или имя конкретного человека, в мире и покое. Да будем мы, они или имя конкретного человека, благополучны, да будем мы, они или имя конкретного человека, счастливы. Повторяйте фразы, вложите в них свои сострадательные устремления. Позвольте каждой из них приходить и уходить с ритмом вашего дыхания. Если ваш ум блуждает, мягко направьте свое внимание обратно на фразы, намерения и побудительные причины любящие доброты и сострадания. Вы можете продолжать эту практику сколько захотите, когда будете готовы. Верните своё внимание к вашему дыханию, отпуская сострадательные стремления и фразы с долгим нежным выдохом. Вернитесь в настоящий момент, зная, что вы можете прибегнуть к этой практике, когда захотите. Продвигаясь вперёд по пути самосострадания, вы, вероятно, обнаружите, что практика сострадания к другим является естественным результатом, вашего нового, более сострадательного образа жизни в мире. Сострадание — это самовосстанавливающийся ресурс. Чем больше вы его развиваете и используете для себя, тем больше вы можете отдавать другим.